Глава пятая «Копы ставят наши вещи на столы и велят встать напротив них. Сейчас мы откроем ваши сумки и достанем все вещи у вас на глазах», говорит женщина в форме, и руками в перчатках со знанием дела принимается за рюкзак. «Меня все еще кроет. Лица людей, их одежда и надписи на ней расплываются». «Это ваша одежда, сэр? Вся?» – спрашивает полицейская у Скифа. Он кивает. «У вас есть документы на пистолет, что был при вас?» «Нет», – мямлит он. Дальше она достает пакет размером с мою руку с белым блестящим порошком. Я шокированно открываю рот. Не могу выдавить ни слова. «Что это?» Спрашивает она. «Я не знаю», — шепчет Скиф. «Вы сказали, это ваши вещи. Откуда здесь этот пакет?» «Не знаю. Наверное... Наверное, кто-то положил...» Скиф сглатывает. «Кто-то положил это вам в сумку?» Уточняет она. «Наверное...» Поскольку этот пакет найден при вас, мы на ваших глазах должны провести экспресс-анализ с помощью химического реагента. Если появится лиловый цвет, это наркотик. Полицейская достает из кармана упаковку со смоченными ватными палочками. Берет одну из них и касается вещества внутри. Цвет сиюминутно становится лиловым. Наркотик. «Сэр, вы арестованы!» Скифа пристегивают к решетке, которая служит одной из стен этого помещения. Следующая на очереди я. Копы забрали у нас документы, и сейчас женщина разглядывает мои водительские права, сравнивая с лицом. Потом лезет в сумку и выкладывает вещи одну за другой. В самом конце из бокового кармана она достает два билета на Янг Блада и маленькую голубую коробочку с бантиком. «Мои подарки со дня рождения. До сих пор в сумке». Я смотрю на копа, она вытаскивает пакетик с порошком и показывает мне. Потом выглядывается в мои глаза. Ее лицо расплывается. но с губы, глаза ходят по кругу. Дальше все размыто. Нас отводят в следующую комнату. Еще раз обыскивают. Делают фотографии с номерами в профиль и анфас. Берут кровь. На этом моменте в глазах темнеет, и я теряю сознание. Прихожу в себя уже в камере. Внутри темно, никаких окон. Лишь одно маленькое и узкое окошко в двери. Холодно, голова кружится. Тело постепенно отходит, трясется. Начинает накатывать страх. В камере я одна. Мне страшно. Очень-очень страшно. Я не понимаю, что делать. Как я умудрилась влипнуть в такое дерьмо, и что теперь будет с моей жизнью? Спустя время ко мне в камеру заходят. «Шнайдер, тебе пять минут на звонок». С этими словами полицейский дает мой мобильный и закрывает дверь. Руки дрожат, дыхание сбивается. Я судорожно ищу номер отца в вызовах. Набираю его, жду ответа. В трубке звучат гудки один за другим. Он не берет, и вызов сбрасывается. «Давай, пап, ну, пожалуйста, ответь, прошу тебя!» Умоляю я и набираю снова. «Ничего! Черт, черт, черт, чтоб тебя!» Закрываю глаза рукой. Я теряю драгоценное время и ничего не получаю в ответ. Пару секунд проходит в кромешном ужасе, прежде чем я нахожу номер Тома в телефонной книге а вместе с ним и хоть какую-то надежду. Я тут же набираю его. «Алло, Белинда?» «Господи, спасибо!» Всхлипываю я в ответ. «Что-то случилось?» обеспокоенно спрашивает он. «Да, боже!» «Том, пожалуйста, помоги, я в полиции!» «У меня нашли наркотики, я не дозвонилась отцу и не знаю, что делать!» «У меня пять минут!» На одном дыхании выпаливаю я. «Пожалуйста, позвони ему. Мне очень нужна помощь. Я понятия не имею, что делать». «Том?» Он молчит пару секунд. Потом говорит. «Успокойся. Все будет хорошо. Мы тебя вытащим. Не разговаривай с копами. Ничего им не говори, поняла? Белинда, ты поняла? Да, да, я поняла. Я пришлю тебе адвоката». «Говорить будет он. Если будет допрос, молчи, понятно? Как бы на тебя ни давили, ничего не говори. Я постараюсь все сделать как можно скорее. В каком участке ты находишься?» «Я не знаю». «Ты имеешь право узнать. Спроси прямо сейчас». Я стучу в дверь, спрашиваю, а потом передаю Тому. «Я свяжусь с билом Все будет хорошо, слышишь?» «Да, слышу». «Шнайдер, время!» — говорит офицер. «Все, пока». Бросаю трубку и возвращаю телефон полицейскому. Он закрывает меня, и я снова остаюсь наедине со страхом в тишине и темноте. Время в камере течет невозможно медленно и мучительно. Вокруг только серые стены и унитаз с раковиной. Кровать — большой выступ в стене с тоненьким матрасом сверху. Я хожу по помещению туда-сюда. Сердце стучит до боли быстро. Ладони потеют и замерзают. Я согреваю их собственным дыханием. Потом сижу на кровати какое-то время и повторяю этот ритуал снова. Когда дверь камеры открывается, я вздрагиваю. На пороге появляется темноволосая взрослая женщина в костюме. Она представляется адвокатом и называет свое имя, которое я сразу же забываю. Она говорит. «Мисс Шнайдер, времени на долгий разговор у нас нет, так что вы должны четко и быстро рассказать мне всю правду о том, что произошло». Я рассказываю ей историю с того момента, как Алиса вручила мне подарок на дне рождения и вплоть до того, как его обнаружили у меня в рюкзаке. Она внимательно слушает, а потом спрашивает. «Как давно вы употребляете наркотики?» «Месяца». «Я опускаю взгляд». «Четыре, наверное. Я не помню». «Девушка, что вручила вам наркотик, ваш наркодилер?» «Эм, да, наверное, так можно сказать» как она выглядит. Я описываю Алису, после чего следует еще несколько вопросов о ней. Где она живет, сколько ей лет и много-много о том, чего я не знаю. В конце адвокат говорит. Полиция еще не завела на вас уголовное дело, и я сделаю все возможное, чтобы этого не случилось. Есть вероятность, что получится решить этот вопрос иначе. «Если нет, будем добиваться оправдательного приговора. В вашем случае это вполне реально». Я сглатываю. Ничего не могу ответить. «Оправдательный приговор». В моей голове оправдательные приговоры касаются убийц, насильников и мошенников. А я ведь ничего не сделала. «Наша встреча заканчивается». От всего услышанного мутит и кружится голова. Я настолько устала и ослабла, что как только оказываюсь на твердой тюремной кровати, то сразу проваливаюсь в небытие. Просыпаюсь, словно после страшного кошмара, будто не спала вообще. Сколько времени прошло, не знаю. По ощущениям, целая ночь. Произошедшее воспринимается, словно что-то нереальное просто выдумка. Только чувства омерзения к себе и миру дают понять, что всё в заправду. Почти сразу в камеру заходит офицер и застёгивает на мне наручники. На выход командует он, За мной, я повинуюсь, Плетусь следом в ужасе от предстоящей неизвестности. Он заводит меня в комнату для допроса, где находится только стол с двумя стульями, лампа и затемнённое окно. Офицер сажает меня напротив и кладёт стопку бумаг на стол. «Простите, мой адвокат, я не буду говорить без неё». Испуганно мямлю я. «Тебе не понадобится, адвокат». Я замолкаю. «Что это значит?» Полицейский молчит, К моим глазам уже подступают слезы. Офицер представляется и начинает. «Белинда, ты понимаешь, что нарушила закон штата Калифорния о наркотических веществах, их приобретении, хранении, перевозке, распространении, изготовлении и переработке?» Сердце переворачивается от его слов. Он повторяет. «Белинда, отвечай». «Ты понимаешь, что нарушила закон?» «Понимаю». «Тихо говорю». «Ты знаешь, что твои противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от трех лет?» «Я сглатываю». «Нет, не знаю». Приговор по таким делам выносится по принципу прецедента, исходя из существующих решений подобных дел. «В твоем случае это семь лет». Для твоего друга – двенадцать. Я чувствую леденящий ужас, охватывающий тело. Руки начинают неметь, щеки пылают. Наркотики – это не развлечение, Белинда. Наркотики в твоей сумочке – это не легкий сиюминутный кайф, а преступление против страны и государства. Ты это понимаешь? Я киваю. «На тебе, как на гражданке Америки, лежит моральная и правовая ответственность перед обществом. Твоя противоправная деятельность должна повлечь за собой наказание. Ты согласна?» «Оцепенев, я выдавливаю из себя». «Согласна». «Ты понимаешь, какие тебя ждут последствия?» «Понимаю». «Какие?» «Тюрьма». «Верно». Я смотрю куда угодно, только не на полицейского. В голове шум, меня лихорадит. «Вставай», — говорит он мне и под руку выводит наружу. Офицер тянет меня по коридору. Мы заходим в комнату с камерами хранения. В одной из них оказываются мои вещи. Все, что было при мне и что у меня забрали. Портфель, телефон и удостоверение. Полицейский расстёгивает на мне наручники и вручает вещи. «В этот раз ты отделалась лёгким...» «Подчёркиваю, лёгким испугом Белинда. В следующий раз тебе так не повезёт. Я надеюсь, ты всё поняла. На выходе распишешься за получение вещей». Я стою словно парализованная. Прижимаю к себе рюкзак и часто дышу. На негнущихся ногах выхожу наружу и иду по указанному шерифам направлению. В ушах звенит. Попадаю в большой светлый вестибюль. Глаза, отвыкшие за сутки от дневного света, пронзает боль. «Белинда!» Слышу знакомый голос. Сбоку ко мне подбегает Том, а следом его охранник. «Адвокат тоже оказывается рядом». «С тобой все хорошо? Тебя не трогали?» — спрашивает Том. «Все хорошо. Мне надо сесть». Я опускаюсь на лавку у стены и утыкаюсь лицом в ладони, пытаясь справиться с диким желанием блевануть. «Точно все нормально?» — опять спрашивает он. «Ее до смерти напугали», — отвечает адвокат. «Меня тошнит». «Принеси воды» говорит Том охраннику и садится рядом со мной. Он обнимает меня за плечо, наклоняет к себе. От его знакомого приятного запаха мне сразу становится спокойнее. Постепенно я начинаю осознавать, что все обошлось. Охранник вручает мне пластиковый стакан с холодной водой, после которого желудок скручивает боль. «Кажется, последний раз я ела еще вчера». «Лучше?» — спрашивает Том. «Да». «Хорошо, тогда уедем отсюда». Я киваю. Что угодно, лишь бы выбраться из этого места и забыть все, как страшный сон. Я оглядываюсь по сторонам, и до меня вдруг доходят. «Аскиф?» — спрашиваю я. «Какой скиф?» — смотрит на меня Том. «Со мной был парень». «А, да. Малышка, забудь о нем. Ему не помочь». «Ясно», — спокойно говорю я, но внутри все пылает. На выходе из отделения прямо у дверей нас ждет большой черный «Мерседес». Охранник открывает нам двери, сам садится на переднее сиденье. Машина трогается с места. Мы все дальше и дальше отъезжаем от участка. «Где папа?» — вдруг спрашиваю. Том вздыхает, смотрит в окно. Я не могу терпеть его молчание. «Ты ему не дозвонился?» «Он отключил телефон. Твоя мать сказала, что он не дома. Не было времени искать». «Ясно». Я опускаю взгляд. «Эй!» — зовет меня Том. «Уверен, с ним все хорошо». «Спасибо тебе», — говорю я. «И прости». «Все нормально». Мы замолкаем, но, кажется, Тому еще есть что сказать. Я смиренно жду, когда же он даст волю своему гневу и выскажет мне все но вместо этого он наклоняется ко мне и доверительно произносит. «Слушай, Белинда, будь осторожнее в следующий раз, ладно?» «Следующего раза не будет, клянусь». «Я тебя ни в чем не обвиняю, не надо клясться. Просто ты такая молодая, и тебе ничего не страшно. Я это понимаю, но хочу сказать, не надо таскать по городу наркоту». Я кусаю губы смотрю в окно, мне нечего ему ответить и еще если ты употребляешь наркотики, делай это как угодно только не через шприцы никаких шприцов мне вдруг становится невероятно стыдно прямо до боли уши загораются и я спешу спрятать их под волосами. Чувство стыда такое всеобъемлющее и невозможное, что мне хочется спрятаться от Тома и никогда ему не показываться. Я киваю. Я больше не буду иметь с этим дел. Правда. Прости, прошу. Всякое дерьмо случается, — обречённо говорит Том. Я немного медлю, но потом всё же спрашиваю. Ты рассказал маме? «Конечно, нет. Я облегченно вздыхаю».